Теперь Джулия могла как следует его рассмотреть. Низкий, коренастый, с прилизанными черными волосами. Он был, однако, не дурен. Особенно хороше ей показались глаза, однако зубы у него были плохие, а бледная кожа придавала лицу нездоровый вид. Держался он довольно развязно, что не особенно-то нравилось Джулии, но, как она разумно рассудила, вряд ли можно ожидать особой скромности от человека, который пристает к женщинам на Эдвард Роуд. Давайте прежде всего напишем этот автограф, э? не отходя от кассы. Вот мой девиз. Он вынул из кармана перо, а из пухлого бумажника карточку. Карточка нашей фирмы, сказал он, ничего, сойдет. Джури казалось глупым, что он все еще продолжает ломать комедии, но она благодушно расписалась на обратной стороне карточки. Вы собираете автографы? — спросила она с легкой усмешкой. — Я? Нет. Чушь это, я так считаю. Моя невеста собирает. У нее уже есть Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс и бог весть кто еще. Хотите посмотреть на ее фото? Молодой человек извлек из бумажника моментальный снимок девицы, довольно дерзкого вида, показывающий все свои зубы в ослепительной кинематографической улыбке. — Хорошенькая, — сказала Джулия. — Еще бы! Идем с ней сегодня в кино. Вот удивиться, когда я ей покажу ваш автограф. Когда я вас узнал на улице, так перво-наперво сказал себе, «Умру, а достану для Гвен автограф Джулии Лэмберт». Мы с ней поженимся в августе, когда у меня будет отпуск. Поедем на остров Уайт на медовый месяц. Ну и повселюсь я сегодня. Она ни в жизнь не поверит, что мы с вами пили чай. А тут я покажу ей автограф, ясно? Джулия вежливо слушала его, но улыбка с ее лица исчезла. «Боюсь, мне пора идти», — сказала она. «Я и так задержалась». «У меня и самого немного времени. Раз я иду на свидание, хочу идти из магазина минуту в минуту». Официантка принесла чек вместе с чаем, и, вставая из-за стола, Джулия вынула шиллинг. «И это еще к чему? Неужто, думаете, я дам вам платить? Я вас пригласил». Очень любезно с вашей стороны. Но я вам вот что скажу. Разрешите мне привести мою невесту как-нибудь к вам в уборную. Просто поздоровайтесь с ней. И все. Она с ума сойдет от радости. Будет рассказывать всем встречным и поперечным до самой смерти. За последние минуты обращения Джулии делалось все холоднее, а сейчас, хотя все еще любезное, казалось чуть ли не высокомерным. — Я очень сожалею, но мы не пускаем посторонних людей за кулисы. — Простите, вы не в обиде, что я спросил? — Нет, я хочу сказать, я ведь не для себя. — Ничуть, я вполне вас понимаю. Джулия подозвала такси, медленно ползущее вдоль обочины, и подала руку молодому человеку. «До свидания, мисс Лэмберт. Всего хорошего. Желаю успеха и все такое. Спасибо за автограф!» Джулия сидела в уголке такси вне себя от ярости. «Вульгарная скотина! Пропаден пропотом вместе со своей... невестой!» «Какая наглость! Спросить, нельзя ли привести ее за кулисы и к кому? Ко мне!»